Акт 2. Вавилонское столпотворение. Глава 23. Лорна стояла на парадном крыльце своего дома. До рассвета осталось всего пара часов. Она должна бы чувствовать себя выжатой досуха, но на самом деле все обстояло в точности наоборот. Лорна была на взводе. Адреналин после всего случившегося за ночь до сих пор бурлил в жилах. В шаге позади нее замер в ожидании Джек. Он подвез ее домой от новоорлеанского отделения пограничного дозора, где она давала показания. В лагере никто серьезно не пострадал. Обошлось ожогами первой степени и легким отравлением дымом. Мальчика, схваченного ягуаром, эвакуировала воздушная скорая помощь Life Flight, как и Гарланда Чейза. Тот потерял много крови и почти всю левую ногу, доставшуюся аллигатору, но жить будет». Береговая охрана хотела пристрелить рептилию, но Лорна выступила против, растолковав, что ружейная пальба и огонь взбудоражили животное, заставив включиться инстинкт выживания, выработанный за миллионы лет. Дочь владельца фермы, та самая, что нырнула за Гарландом и спасла его, Готова была заслонить аллигатора от снайпера береговой охраны собственным телом. В конечном итоге Элвис остался жив. К сожалению, о пантере с детенышем этого не скажешь. Их трупы отправили по воздуху в Оциев. Гибель животных утрата трагическая, но Лорна еще и собственными глазами видела, как из леса вынесли три человеческих трупа с сокрушенными черепами и вырванными горлами. Пантера была людоедом, безжалостной машиной-убийцей, слишком опасной, чтобы иметь право на жизнь. Однако не все последствия были столь же трагичны. Пилот сбитого вертолета остался жив. Его нашли среди обломков со сломанными предплечьем и ключицей. Вдобавок в парк пришла на веслах одинокая пирога, появившаяся с противоположного конца фермы. Братья Тибадо, которых уже считали погибшими от лап пантеры, встречу с ней пережили целыми и невредимыми вкупе с обоими членами команды Джека. Тибоб, чувствующий себя в болоте как дома, догадался бросить каноэ и забраться вместе с группой на пару высоких кипарисов. С высоты этого наблюдательного пункта, скрывшись от взгляда пантеры, он пару раз пальнул в воздух, чтобы отогнать ее. Лорни представился обмякший труп самки, Поднимающуюся в воздух в грузовой сетке. Ей не терпелось вернуться в Оцеив, но Джек настоял, чтобы она полетела с ним обратно в Новый Орлеан на борту вертолета береговой охраны, чтобы дать показания. После он предложил подвести ее домой, а затем до порта, чтобы забрать ее бронко. Лорна хотела прихватить комплект чистой одежды и направиться прямиком в Оцеив. Я здесь подожду, сказал Джек со ступени крыльца. Выше пояса на нем была только майка. Вверх его пулевой формы был изодран свирепым детенышем в клочья и окровавлен, левая рука забинтована от запястья до локтя. «Не глупи. Заходи в дом». Она кивнула на его руку. Кровь уже просачивается через бинт. «У меня в доме есть аптечка и перевязочные материалы. Перед выходом наложу тебе свежую повязку. Это займет всего пару минут». «Само пройдет». Он попытался спрятать раненую руку за спину. «К кошачьим укусам и царапинам нельзя относиться легкомысленно», предупредила Лорна и вполне могла бы продемонстрировать шрамы на предплечьях в подтверждении этого мнения. «Тебе уже дали антибиотики?» «Рецепт. Возьму утром». Лорна закатила глаза. «Медики береговой охраны явно ни капельки не знают о травмах от кошачьих». Да из какой стати? Как ни крути, в открытом море не так уж много диких кошек. «У тебя нет аллергии на пенициллин?» – поинтересовалась она, поворачиваясь к двери с ключами. «Нет. У кошачьих во рту присутствует разновидность пасты урелла, токсичных и септических бактерий. Я своими глазами видела, как смотрители лишались пальцев, а то и частично ладоней, из-за укусов, к лечению которых отнеслись с пренебрежением. «Антибиотики надо применять незамедлительно. У меня дома есть аугментин. Я всегда держу заначку на случай, если понадобится заняться самолечением». Она искосо оглянулась на Джека. «Но ты ничего от меня не слышал». Наконец, уступив, он одолел последние ступени, взойдя на крыльцо. Лорно снатуго распахнула дверь, включила внутри свет и ввела его в прихожую. «Кухня в глубине дома», — указала она. Я только прихвачу аптечку и встретимся там». И пошла по лестнице на второй этаж, перескакивая ступеньки через одну. Сплошь покрытая ссадинами спина запротестовала, но Лорна не сбавила ход. Определенно на взводе. Наведавшись в общую ванную, открыла шкафчик аптечки. На полках выстроились ряды аптечных пузырьков вкупе с различными туалетными принадлежностями и парфюмерией. Схватив флакон аугментина, тряхнула его. Ещё много. А заодно прихватила свежий бинт, перекись водорода и йод. Уже закрывая шкафчик, Лорна заметила собственное отражение в зеркале. Волосы сбились в неряшливый колтун, наполовину прилипли к черепу. Одежда выглядит ещё того хуже. Это уж чересчур. Даже при всём её равнодушие к собственной наружности. Положив собранный медицинский комплект в раковину, Лорна повернулась к ванне. Включив душ, подождала, пока поднимется пар, а затем забралась под него прямо в одежде. Стояла под струящейся водой добрых полминуты, потом, так и не открывая глаз, разделась догола, ощущая, как кипяток обжигает кожу и, наконец, выбралась из ванны и вытерлась. «Еще через пару минут...» с расчесанными и распущенными волосами, не спадающими на плечи, она нагишом проскочила в собственную комнату, где натянула чистую пару джинсов и белую безрукавку и, забрав медицинский комплект, направилась вниз. Джека она обнаружила сидящим за кухонным столом спиной к ней. Повесив голову, он задремывал прямо сидя. Не желая мешать ему, Лорна помедлила на пороге И всего на мгновение вспомнила Тома. Глядя на силуэт Джека, увидела поразительное фамильное сходство. Расслабившись, утратив бдительную настороженность, Джек будто сбросил с плеч десяток лет. Лорна разглядела мальчишку, таящегося в гранитной скорлупе мужчины. Чуть ли не призрак младшего брата. Должно быть, он услышал или ощутил ее присутствие, вскинул голову и обернулся. Черты его снова окаменели, и все-таки его каджунский акцент прозвучал мягко и хрипловато. «Лорна!» От одного этого слова у нее прямо мурашки по коже пробежали. Его взгляд сонно смерил ее с ног до головы и обратно, отметив новую одежду. «Не будь он так изнеможен, подобной дерзости нипочем бы не совершил». Под его откровенным взглядом в глубину живота скатилось ощущение какого-то тепла, да там и угнездилось. В замешательстве Лорна заспешила к столу. Вывалив на него принесенные медикаменты, прошла к раковине и налила стакан воды, чтобы запить антибиотики, радуясь возможности повернуться лицом к крану и спиной к Джеку. «Возьми же, наконец, себя в руки!» И вернулась со стаканом к столу. Лучше прими две таблетки, а потом дай мне осмотреть руку». Вытряхнув таблетки на ладонь, она подтянула стул, положив на него бинт и поставив пузырёк бетодина. Когда Джек запрокинул голову, чтобы проглотить антибиотики, Лорна обратила внимание на запятнавшие его майку крохотные капельки крови и спросила, «Кто-нибудь обрабатывал раны у тебя на груди?» «Да, это ж просто царапины». Раздражение прогнало остатки дискомфорта от его близости. Снимай, Майку, распорядилась лорна. Да это пустяк, и не спорь, погрозила она ему пальцем. Бросив на нее застенчивый, усталый взгляд, Джек одним рывком стащил с себя майку. Его грудь и живот покрывала сеть мелких царапин. От движения и трения от ткань некоторые снова закровоточили, очистить их никто не потрудился. «Санузел с душем? Есть напротив лоджии в глубине дома», — вздохнула она. «Я хочу, чтобы ты вымыл горячей водой с мылом каждую ранку, полученную от этого детеныша. У нас нет времени». «Это врачебное предписание». Она встала. «Там есть чистые полотенца? Я принесу тебе свежую рубашку. Мой брат комплекции примерно с тебя». Джек хотел было заспорить, но Лорна указала ему рукой. «Ступай». Я сварю свежего кофе и разогрею остатки бенье. Сноска. Бенье. Луизианские квадратные пончики. Конец сноски. Это вроде бы удовлетворило Джека, и он направился к ванной. Лорна поставила чайник и достала френч-пресс, чтобы приготовить кофе. И пока вода грелась, взяла телефон и набрала номер АЦИФ, чтобы позвонить в лабораторию генетики, решив, что там наверняка кто-нибудь есть. Ответили сразу же. «Доктор Трент слушает». В ответившем голосе слышались нотки нетерпения. «Зоуи, это Лорна». В трубке она слышала, как муж нейробиолога Пол взбудораженно говорит об ошибках транскрипции РНК. А еще Лорна узнала приглушенный голос доктора Митойера, но слов разобрать не могла. Никто из них не ушел. Они тоже отбывают всеношные бдения». «Я только узнать, что и как», — сказала Лорна. «Тогда тебе лучше прекратить узнавать, сыпа и тащить свою задницу сюда. Ты прозеваешь все веселье. А мне тут не помешает капелька эстрогена». Лорна улыбнулась волнению коллеги. «Надо было прихватить дома пару вещей. Буду в течение часа. Анализ ДНК уже закончен?» Голос Зоуи стал серьезнее. «Нет еще. Должен закончиться к твоему подходу. Зато компиляция данных МРТ завершилась. Результаты показывают кое-какие странные неврологические аномалии. Что ты хочешь сказать? Слишком долгий разговор для телефона. О, и чтобы ты была готова, примерно час назад мы сняли ЭЭГ у ряда твоих животных. Электроэнцефалограммы? Что? Почему? Раздражение заглушило первоначальное возбуждение. Лорне хотелось защитить доставленных животных. Они и так достаточно травматизированы. Любые исследования на живых организмах следовало отложить до моего приезда. Вам всем это известно». «Да знаю, я знаю. Но процедура не инвазивная. Объясним, когда подъедешь». «Скоро буду», — она повесила трубку, понимая, что ее последние слова походили не только на обещание, но и на угрозу. Чайник свистом требовал ее внимания. Набив френч-пресс купажом кафе Дюмон с цикорием, она позволила привычной рутине успокоить мысли. Из коридора донесся звук открывшейся двери ванной. От кожи Джека, вернувшегося с мокрыми волосами, только что пар не валил. Он пришел босиком, надев лишь свои полевые брюки, с полотенцем на плече. «Пока я вытирался, слышал, как ты разговариваешь. Там все в порядке?» «Будет, когда я доберусь его ОЦИФ. Они там все заработались по уши». «Тогда это может подождать?» Джек кивнул на стол. «Могу заняться этим, когда тебя подброшу». «Садись», — она указала чашкой горячего кофе на стол. «Сахар? Сливки?» «Сойдет просто черный. Он неохотно уселся». Осмотрев царапины и укусы, Лорна с удовлетворением отметила, что он отскрёб их дочисто. Сейчас пощиплет. Она смазала отметины бетадином, отмечая, что его кожа дёргается от каждого прикосновения, но более глубоко расположенные мышцы даже не шевелятся, а дыхание Джека сохраняет свой ровный ритм. Ощутила импульс прижать ухо к его груди, послушать сердце, последить и за его ритмом, но сдержалась. Единственной иной реакцией его тела было покраснение у горла и напряжение брюшного пресса, будто он готовился к удару в живот, и заподозрила, что это не только от боли, будто в подтверждение Джек смущенно заерзал. Молча продолжая обработку, Лорна заметила несколько старых узловатых шрамов у него на плечах, шее и спине, и невольно легонько провела пальцем по одному из рубцов. Шрапнели от самодельной мины, — сухо пояснил он, — была заложена на обочине. Извини, я не хотела. Она отдернула руку, залившись от смущения румянцем. Наконец, закончив обработку, Лорна снова наложила ему на руку повязку, а когда подняла глаза, увидела, что он смотрит ей прямо в лицо. Взгляд у него был как у волка, диковатый и непроницаемый, Джек склонился ближе. На мгновение Лорни показалось, что он собирается ее поцеловать, но вместо того он потянулся за чашкой кофе на столе. «Спасибо», — Джек встал. «Ты что-то говорила насчет новой рубашки». «Правильно», — с запинкой пролепетала она, чувствуя себя полной дуры за то, что забыла, и запинается. «Пойду возьму у брата в комнате». Лорна обрадовалась возможности ретироваться из комнаты. Утирая взмокшие ладони от джинсы, она винила в покрывшей тело пленки и спарины ночную влажность. А может, дело просто в утомлении, подточившем ее самоконтроль. А может, в мальчишке, которого она разглядела в дремлющем мужчине. Эхо Тома, долгих ночей друг у друга в объятиях. Может, она сама их и забыла, но тело помнило. Вытащив из комода брата чистую футболку, Лорна поспешила обратно в холл, где ждал ее Джек. Насчет совпадения комплекции Джека и брата она заблуждалась. Футболка оказалась маловата, плотно обтягивая его плечи и грудь. «Ты готова?» — спросил он, натягивая носки и ботинки. Кивнув, Лорна распахнула дверь, радуясь прохладному дыханию ночного бриза на лице. И тут из сумрака переднего двора раздался резкий окрик. «Куда это к чертям вы все тут намылились?»